Так, договорились. Сегодня ночью я зайду за тобой. Вожатый. Я хлопаю его по плечу. Это моя забота. Поворачиваюсь и иду прочь. А мальчуган смотрит мне вслед. Смотрит, как на спасителя. Может, так и есть. Думаю я с гордостью и удовлетворением. «Я кайфую в лесу с Питером. Прежде я лишь дважды курил травку. Первый раз из любопытства, второй — из вежливости. Неловко было отказаться. А еще мне прописывали всякие утоляющие, но это не в счет. Одно дело — баловаться наркотиками в компании, другое — принимать их как лекарство. Смешно, говорю я». Мы прячемся в лесу, чтобы курить марихуану. И если нас застукают, то станут распекать за то, что мы себя губим, а потом приспокойненько отправят в медпункт за новой порцией таких сильных лекарств, что от них даже волосы выпадают. Я-то вот уже совсем облысел. «Черная шевелюра Питера в целости и сохранности». У него острая лимфобластома, как у Роберта и у многих других в лагере. «А тебе когда-нибудь прописывали наркотики?» — интересуется Питер. «Случалось. А тебе?» Он разочарованно мотает головой. «Нет. А ведь для больных раком наркотики и лекарства для них делают исключение. Вот для меня и делали». «А для меня почему нет?» Я пожимаю плечами. Многое зависит от доктора и от диагноза. «Тебе, небось, большие дозы прописывали. Может, ты еще и кайф ловил? Здорово было!» «Здорово быть здоровым и не знать, что такое рак!» Он кивает и затягивается. «Ты ведь не наркоман, нет?» Он протягивает мне косячок. Ну, я имею в виду, ты ведь столько травку курил, ничего больше. Я затягиваюсь и качаю головой. Нет. Я возвращаю косячок. За последние годы в меня закачали столько всякой гадости, что рай для меня — это там, где нет капельниц. Тогда чего ты со мной куришь? Не знаю, просто так, за компанию. Что это я так разоткровенничался? Ведь мы почти не знакомы. В нормальных обстоятельствах мы бы не сошлись, у нас нет ничего общего. Но рак вырвал нас из нормальной жизни и свел вместе в лагере. Мы как принцы разных королевств, сосланные на один остров. Больше Питер меня не расспрашивает. Похоже, моя откровенность его не удивляет. Это хорошо. А то я слишком много болтаю, когда под кайфом. Жаль Роберта, вздыхает Питер. Да, соглашаюсь я. Дружба с Робертом тоже объединяет нас. Ну как, пробирает? Немного. Отличная травка. Наверное, соглашаюсь я. Я не привык ее так принимать. Я снова витаю в облаках, но на этот раз причиной тому не наркотики, а адреналин. Голова моя идет кругом от переполняющего меня чувства ответственности и сознания собственной значительности. Я вхожу в дом, где живет тот и договариваюсь с вожатым. Я чувствую себя актером, причем актером одаренным. Тот спешит мне навстречу. Он храбрится, но держится настороженно. Наверное, не удержался и разболтал о нашем разговоре, потому что остальные ребята молчат таращатся на меня, словно я не просто парень старше их по возрасту, а древний колдун, которого следует почитать. — Куда пойдем? — спрашивает тот, когда мы выходим из палаты. — Куда-нибудь, где темно и безлюдно. Он замечает холщёвый мешок у меня за спиной. — Это что? — Увидишь. — Это опасно? Волнуется он все больше и больше. Возможно, в кино дьявол выкинул священника из окна. Такое вправду случается. Всякое бывает, поэтому я никогда не работаю на втором этаже. А, -а, -а. мальчуган разглядывает мою одежду. У меня не оказалось ничего черного, так что пришлось довольствоваться джинсами и зеленой ветровкой. — А ты не священник? — Нет. Заклинатель духов совсем не обязан быть священником. А —— -а -а -а -а -а! он медлит. — А для меня это опасно? — Трудно сказать. Демон уже говорил твоими устами? Н нет, кажется, нет. А кровать твоя в последнее время не раскачивалась? Или, может быть, одежда по воздуху летала? Н нет, нет. А рвота у тебя не зеленая? Нет. Тогда... — Нечем волноваться. Видать, у твоего демона селенок маловато. Я останавливаюсь на крошечной полянке вдали от домов. Слышен только треск сверчков. Единственное освещение — луна и звезды. Я наклоняюсь, Достаю из сумки свечу, торжественно зажигаю ее и втыкаю в землю. Мерцающее пламя разбрасывает робкое сияние. Я не смотрю на Тода но чувствую, что у него мурашки бегут по спине. Ветер утих, и пламени ничто не угрожает, но все же я запасся спичками. Для пущего эффекта я даже готов раз-другой задуть и вновь зажечь свечу. Можно было бы приписать этот трюк враждебному влиянию сил зла. — Ложись! — приказываю я. — На землю? — На землю!